Глава двадцать вторая. Год спустя. Только год спустя отец снова вышел на связь с нами. Вернее, появился в нашем доме, открыв портал прямо в гостиной. Вывалился из портала, рухнул на пол, развернулся, вскинул руки и, сжав кулак, схлопнул окно телепорта. «Отец!» — закричала я, увидев, что он улегся на пол, устало прикрыв глаза. «Позовите его светлость, срочно!» Сама вскочила из дивана, передала дочь няне и подбежала к подпаленному демону. «Отец, что с тобой?» Встряхнула мощного демона, при этом не стараясь захлебнуться от истерики. «Отец!» «Лерия, ради демоновых равнин не ори так!» Пробормотал отец, скривившись. «Как же я рад тебя видеть, дочка!» Пробормотал демон, коснувшись моего лица. «Отец, это очень впечатляющее появление!» Пришлось срочно уносить крылья. Ангелы терпеть не могут демонов. Кому тут нужна помощь? пробасил Лан, влетая в гостиную с портала. Разаал, ты вернулся? Кто тебя так поджарил? охмыльнулся Лан, подходя поближе и помогая демону встать. Присядь на диван, гляну, насколько всё хреново с твоей спиной. Демон уселся на диван, развернувшись боком, подставляя спину лекарю. Лан осмотрел спину демона, поводил над ней светящимися ладонями и через мгновение демон вздохнул с облегчением стало намного легче раны, нанесённые ангельским оружием, заживают хреново и очень болезненные, хоть и не смертельные. Ты что-то нашёл, верно? спросила я, усаживаясь в кресло напротив, с нетерпением ожидая ответа отца. Нашёл кольцо Соломона, но это не понравилось ангелам. Они каким-то образом узнали, что я нашел артефакт в сокровищнице императора. И даже не побоялись явиться к нему с аудиенцией, требуя вернуть кольцо им. Вот только не учли одного. Император демонов терпеть не может ангельское воинство. Отец отказал им, приказав убираться. Эти олухи напали на меня прямо в моем дворце. Я еле успел послать весть императору и унести ноги. «Они за тобой гнались?» Спросила я настороженно. Отец, нам стоит переживать? Шар закрытый мир, и особенной магией и щитом сюда никто не проникнет, ни ангелы, ни демоны. Нехорошо так ухмыльнулся отец. Но, лан, думаю, стоит предупредить твою подругу и её мужей, что вскоре к ним пожалоют посланцы из мира ангелов. Моего брата особенно предупреди. А батце можете не переживать, он никого не пришлёт. Он хочет видеть меня счастливым и приказал Безанабель не возвращаться. Югэ шумная девочка, а уж её муж я тем более правят миром стальной рукой уже столько лет. Ангелы могут быть очень настойчивыми, произнёс Разальц, скрестив руки на груди. Зачем подставлять твоих детей, Лан, когда мы можем сегодня же отправиться на поиски Анабель? Так им не придётся нарушать дипломатические отношения с ангелами. Отец «Думаешь, кольцо сработает?» «Как же поскорее хотелось отправиться на поиски матери и обнять ее, наконец!» Аж руки задрожали, и дыхание сперло от волнения и беспокойства. «Я свяжусь с Евгешей, пусть отправят мужей забрать наших малышей. У нее во дворце они будут надежно защищены». «Не забудь, Евгения хотела отправиться с нами», – произнесла я, глядя на мужа. «И точно не откажется от возможности посетить свой родной мир». Вскоре в гостиной моего замка собрались все, кто хотел отправиться на землю. Я, мой муж, отец, Евгения и три ее мужа. Хан и Розалт крепко обнялись и очень долго говорили. Отец передал хану привет от императора и приглашение в гости. Оказалось, старик скучал по своему непутевому сыну и очень хотел повидаться. Осталось решить, на кого оставить управление миром, на то время, что потребуется провести на земле. Я за ними присмотрю. Вдруг раздался откуда-то сверху нежный громкий голос, а через мгновение посреди гостиной появилась фигура женщины в светлых просторных развевающихся одеждах. Окружённая ярким ореолом света, женщина воплотилась в нашем мире. Она постепенно становилась всё более реальной. Кто вы? Прошептала я, потрясенно глядя на самую прекрасную незнакомку на свете. «Латериэль!» – пробормотала Евгеша, глядя на потустороннее существо. Я узнала голос. «Здравствуй, Евгения! Я же говорила, что ты обретешь в моем мире счастье! Рада тебя видеть!» Богиня прижала руку к груди, чуть склонившись. «Приветствую вас всех!» «Моя богиня!» Евгеша встала и слегка склонилась в ответ. Рада наконец встретиться с вами. На ты, Евгения. И давай уже обнимемся, улыбнулась Богине, раскрывая объятия. Я так рада тебя видеть. Латерея и Евгения обнялись словно старые подруги. Потом Богиня повернулась ко мне. А ты, милая, не хочешь меня обнять? спросила она, сложив руки на животе и глядя на меня с большой любовью. Я понимаю, это несколько неожиданно. Конечно. Я встала и подошла к богине, раскрыв объятия. Просто не каждый день в моём доме появляется сама богиня и предлагает обнимашки. Добро пожаловать в мой дом. Латирель улыбнулась и крепко обняла меня в ответ. Я так рада, что смогла всё же тут появиться. И давай на ты. Затем богиня отстранилась, обвела всех серьёзным взглядом. Вы все можете обращаться ко мне на ты. Мы же почти одна семья, тем более после того, как твой отец Евгения женился на моей племяннице. Что? все вскрикнули одновременно, потрясённо глядя на Латирель. Она Бэль моя родная сестра, спокойно произнесла Бадиня. И я сегодня смогла тут появиться. Но почему только сегодня? Спросила потрясённая, ещё не до конца осознав, что моя тётка настоящая богиня. "Потому, милая, что твой отец привёз камни четырёх стихий. Привет, Латира. Давно не виделись", произнёс Разал, удобно устроившись в кресле. "Так ты ждала, пока я найду кольцо Соломона? И я ждала, пока ты найдёшь камни четырёх стихий, только они смогут открыть портал в закрытый не магический мир". Где застряла моя сестра? Причём по твоей вине, Розальд, под конец прорычала богиня, разозлившись настолько, что поток её силы впечатал нас всех в кресла, а сама она словно засветилась изнутри. Уже через мгновение латирею успокоилась, уняв всплеск силы одним взмахом руки. Ты должен был находиться рядом с ней во время родов. Я был там, произнёс отец, побледнев. цеппившись побелевшими пальцами в подлокотнике, видел демонической тени, видел, как родилась моя девочка, благословил её и сделал так, чтобы её отдали другой женщине. Она рожала в той же лечебнице одновременно с моей любимой. Дочь той женщины умерла, и я приказал лекарю поменять младенцев. Так моя дочка оказалась у очень доброй и любящей женщины, обрела мать. Ты знал, она быль почувствует, что её дочь жива. «По твоей вине она оказалась там, где ангелы смогли ее запечатать. И теперь медленно умирает от недостатка магии». Продолжала сыпать обвинения Мелатира. «Мы с ней договорились, что нашу малышку надо отпустить, что ей опасно рядом с нами. Архангелы никогда бы не пустили в свой мир полукровку. А в моем мире ей было опасно. В то время император только принял закон о запрете на межвидовые браки». И архангелы убивали всех нефилимов. Они боялись детей демонов и ангелов настолько сильно, что убивали пары, решившиеся на создание семьи ещё до того, как у них появлялись дети. Разаль вздохнул, переводя дыхание, сверля поразительным взглядом Латиро. Но она бы не смогла отпустить от нас нашу девочку. И это сразу же понял, как только мы узнали о ребёнке. Думаешь, мне было легко? Я поэтому и подстроил её смерть. сделал так, чтобы другая мать увезла её в другой мир, желал всех обезопасить. А получилось, как всегда. Моя сестра оказалась в ловушке, где медленно умирала последние несколько сотен лет. Племянница жила практически в рабстве с самого детства. Поэтому я постаралась вытащить её в мой мир, чтобы защитить и чтобы спасти Анабель. Я видела, что может открыть портал на землю и переплела ваши судьбы. чтобы вы встретились в исходной точке, в это время, в этом месте. Плела интриги, подкупала, создавала ловушки. Теперь всё в ваших руках. Богиня подошла к отцу, опустила ладонь на его руку, пристально смотря в глаза. Верни мою сестру, тут она будет в безопасности, в моём мире её никто не достанет. Я специально создала его закрытым для всех. Архангелом путь сюда закрыт. Но они всё же будут пытаться прорваться сюда. Даже если посмеют, мы не дадим в обиду нашу семью, вмешался Хис, нахмурившись. Как нам поможет кольцо Соломона? спросил отец. Это кольцо создавалось архангелами и демонами как оружие против зла. Царь Соломон, твой отец, должен был использовать его вместе с ковчегом для обороны другого мира, твоего мира, Разалт. Кстати, как он там поживает? Ему не каяется? Я так понимаю, ты украл у него кольцо. Погоди, произнесла Евгеша. Твой отец демон? Это другая история, и сейчас неважно. Главное, я достал кольцо, и мы можем отправляться за Анабель. Отец посмотрел на богиню «Твоё предложение присмотреть за детьми в силе? Как кольцо нам поможет?» «Всё просто. Его нужно надеть на палец и представить место, в котором хочешь оказаться. Лучше всего представь то существо, с которым желаешь оказаться. Кольцо должно перенести тебя туда». «Только меня?» «Нет, всех, кого ты будешь держать за руки. Кольцо подчиняется только самому Соломону и его потомкам». «Наденешь кольцо на палец, оно тебя укусит, питает кровь». «Тогда можем отправиться хоть сейчас», – произнес отец, вставая и осматривая всех собравшихся. «Если никто не против». Все собравшиеся ответили согласием. Мы подошли к отцу и взялись за руки. «И еще, забыла предупредить. Евгения, Виландер, ваш мир уже не тот, что прежде. Здесь прошло около тридцати лет, там три тысячи». услышали мы прежде чем нас затянуло в открывшийся портал и свет померк перед глазами